Глава восьмая. Вернула паспорт его обладателю. Мне тоже не замедлили отдать мой документ. Сделала глоток, принесенный мне воды, и жду, когда же мне озвучат вакансию. Любопытно же. Но Ярослав, словно специально играя на моих нервах, не торопится и неспешно поглощает принесенный ему ужин. К слову, ест так красивый, с аппетитом, что я сама невольно начинаю вновь хотеть есть. Отвернулась и наблюдаю за тем, что происходит в зале так и быть. Пусть человек поест, если ему так хочется. Все равно домой не тороплюсь. Вот прям совершенно не тянет. Скоро и вовсе постараюсь переехать. Когда вновь повернулась, Кирослава поймала на себе его внимательный оценивающий взгляд. Скажите, Александра, а часто вы так по ночам гуляете на мостах поете? Сегодня я впервые выступала на мосту. А опыт выступлений вообще какой-то имеется? «Очень маленький, практически детский, а что?» хм. «А почему опыт небольшой? Насколько я могу судить, голос у вас сильный, хотя и не до конца оформленный. Не учились специально петь? Или не доучились? А уж какой артистизм и как хорошо вошли в роль!» — хмыкнула. «Курсы актерского мастерства точно не оканчивала, случайно на мосту все вышло под настроение». А по вокалу были раньше частные занятия, но родственники не оценили. Да и репетитор не сказать, чтобы сильно в восторге была от моего голоса. Странно. Лично я в восторге. А голосов разных мне по работе приходится слышать немало. Я музыкальный продюсер. И как раз хотел бы предложить начать вам певческую карьеру. Конечно, не прям сразу на сцену. сначала надо будет с вами поработать. И только от вашего старания. У-у-у, ну понятно. Теперь ясно, в чем развод. Думает, я хочу выступать. Постарайся, девочка, мы с тобой усердно поработаем вдвоем в спальне. Если сможешь меня ублажить, сделаю тебя звездой. Ну-ну. Наверняка я не продюсер никакой. Я только не пойму, но полно же вокруг куда более интересных, молоденьких, симпатичных девиц, при этом не интеллектом и с большими амбициями. Почему именно меня этой ночью решил развести? Да с внешностью этого Ярослава наверняка можно и так получать от девушек все, что хочет. «Зачем такие сложности с выдумыванием сказок?» «Нет, спасибо, неинтересно», — холодно отвечаю я. «Если у вас все, я тогда пойду». «Подождите, пожалуйста». Ярослав явно удивился моему резкому категорическому отказу. «Можете объяснить, почему неинтересно?» «А что, певческая карьера обязательно должна быть для всех привлекательна?» «Не для всех, конечно, но если есть талант, почему бы себя не попробовать в этом деле?» «Не хочу». Не тот возраст, полагаю, музыкальные карьеры многие в моем возрасте не начинают, а заканчивают. И вообще, у меня боязнь сцены. Поднимаюсь с дивана, попутно доставая сумочки и кидая на стол деньги завода. От этого продюсера мне ничего не надо. Ярослав все так же внимательно за мной наблюдает. Вы мне не поверили. Утвердительно произносит мужчина. Раз я с моста чуть не упал случайно, еще не означает, что я совсем дура. «До свидания». «Погодите еще секунду». Ярослав достает из внешнего нагрудного кармана визитку и протягивает мне. «Не стоит сгоряча принимать решение. Вот моя визитка. Можете в интернете посмотреть информацию обо мне. Там много чего про меня есть. Надуманного и не очень. И если что-то надумаете, звоните. Вместе мы уже решим, в каких направлениях вас можно задействовать. Возраст у вас вполне подходящий, не переживайте» а психологические барьеры вполне можно преодолеть. «На мосту вы ведь пели?» На мосту я думала, что у меня зрителей нет. Не знаю зачем, но все-таки взяла визитку. Поспешно вышла из помещения и спустилась вниз. Появилась, конечно, мысль задержаться в столь интересном месте. Ведь когда еще доведется побывать в таком пафосном клубе? Да и вообще в клубе. Но нет, хватит на меня сегодня приключений. Завтра предстоит долгий и насыщенный день. Поиск жилья. Составление резюме, его рассылка и самостоятельный поиск работы. Не такой, как мне сейчас предложили, а нормальный, реальный и серьезный. Но главное – переезд. Все. Вызываю такси и домой.